Рождение цветка Выехав на пологи холм, откуда было видно большое черное пятно, пепелище, оставшееся от прежнего города, и кибитки куреня, Манул не утерпел. Крикнул нукером, чтобы управлялись без него, и пустил лошадь галопом. Все десять дней, пока длилась треклятая поездка, Манул распирала нетерпение. Из-за этого он управился много быстрее, чем предписывалось приказом. Приказ был произвести полюдный набор в соседнем Нутуге, сотник которого Элбенх тяжко хворал и не мог исполнить положенное сам. Элбенх доживал последние дни, это было ясно, но милосердная Яса запрещает назначать нового управителя, пока прежний не удалился в небесное угодье, поэтому, хочешь не хочешь, а пришлось Манулу делать за Элбенха его работу. Правда, Манул сумел извлечь из некстати свалившегося поручения какую-никакую пользу. Забрал не десятую часть людей, а больше, и самых крепких русов собирался взять себе, выдать за своих. Тогда можно будет дать от собственного нутуга меньше парней и девок. В деревнях будут рады. За год прошедший с тех пор, как Манул поставил над обрывистым берегом свой однохвостый тук, жители худо-бедно приноровились к новому закону. Всякий народ можно приучить к порядку, если он разумен и дает людям жить. Еще весной Манул пересчитал всех своих русов. Поделил на десятки, по десять домов. Назначил десятских. Десятские сами выбрали себе сотских. Этих Манул собрал, сказал им, «Я в ваши дела и обычаи мешаться не буду, живите как хотите. Но за сбор подати и полюдия вы отвечаете передо мной, как и я отвечаю перед моим наёном. Если все у вас честно и гладко...» Можете считать, что меня нет. Кто чужой станет вас обижать, разбойники или посторонние монголы, сразу сообщайте. В обиду не дам. Но если у кого заведется непорядок, спрошу по всей строгости. Всего один раз пришлось проявить суровость. Соцкий из самой дальней лесной части Нутуга попробовал словчить. Прислал слабых, недокормленных рекрутов. Должно быть, из самой бедноты, за кого заступиться некому. Манул приехал. Отлупил хитреца плеткой, прогнал с должности и забрал всех его сыновей. Столько же хилых рекрутов распустил по домам. Их матери были благодарны. Прочная власть стоит на двух ногах — строгости и справедливости. Если одна нога короче другой, власть хромает, может не удержаться. И с новой сотней Манул управился в назначенный срок. Новобранцы русы, конечно, еще не стали настоящими нукерами, но... Захотели ими стать, а это главное. Выучились командам, твердо усвоили, как воевать десяткам. В седлах пока держались неуклюже, но очень старались превзойти друг друга в ловкости и храбрости. А такое порождает боевой задор. После первого же похода они превратятся в неплохих нукеров. И снаряжение у каждого справное, положенное по уставу. Две лошади, два лука, хорошая сабля. В серединный день осени Манул отправил донесение в Итильскую степь где Гарел-Найон поставил свой тук уже треххвостый. За отличие в минувшей войне Батухан произвел царевича в темнике. Победоносное войско вернулось из похода еще весной, пройдя через русские земли и приведя их к покорности. Осенью ждали нового похода, на юго-запад. Но гонец вернулся с ответом, что войны пока не будет. Может, зимой. Завоевание страны русов обошлось недешево, и хан приказал пополнить недостачу в людях и лошадях иначе их может не хватить. Согласно последним донесениям лазотчиков, Западный океан находится дальше, чем предполагалось раньше. Придется завоевать не меньше десяти царств, для чего понадобится десять туменов полного состава. В последние месяцы судьба, всегда немилостивая к Манулу, вдруг сделалась непривычно щедра. Однако о таком подарке он и не мечтал. На радостях пожертвовал богу Тенгри самого жирного вала целиком. Очень уж не хотелось идти на войну, не посмотрев, кого родит звездуха. Брюхо у жены стало большое и тяжелое, но бабы говорили, раньше первого снега не опростается. И Манул даже не надеялся, что успеет подержать в руках сына. И вот, несказанная удача. Год выдался теплый, богатый солнцем. После ранней весны было жаркое лето и мягкая осень, а зимой снег все не выпадал и не выпадал. По утрам, пощупав живот звезду, манул, выходил из юрты, смотрел на низкое небо и гадал, что случится прежде, роды или первый снегопад. Молился, чтобы ребенок поспел раньше. Сам себе придумал и сам поверил, если дитя родится до того, как выпадет снег, все будет хорошо. И тут пришло распоряжение. Отправляйся в соседний нутук работать за тамошнего сотника. Десять дней назад это было. Лошадь была новая и очень глупая, все норовило сойти с галопа. Пришлось пару раз ожечь нагайкой по толстым бокам. Всего один раз манул на скаху, оглянулся на длинную вереницу собранного полона. Беспокоиться было не из-за чего. Все закованы в колодки и привязаны к одной прочной веревке, никуда не денутся. И оба, нукеры опытные, свое дело знают. Скорей вперед к жене. Родила или нет, и кого, вдруг не сын, а девочку. Пускай, только бы с самой все было в порядке. На подъезде к Куреню пришлось перейти на шаг. Солидному человеку не пристало приближаться к дому в попыхах. Встречные монголы, кипчаки, русы низко кланялись, как того требовал закон почитания. Манул, согласно тому же закону, на приветствие не отвечал. Сидел в седле подбоченясь, а сам с замиранием сердца пытался понять по лицам, не случилось ли беды. Ведь никто напрямую не скажет, не захочет быть дурным вестником. А спросить, ладно ли с женой не позволял авторитет власти. Чуть не задохнулся от облегчения, когда увидел семенящую навстречу звездуху. Жива, здорова, еще не родила, но и это хорошо. Можно быть с ней рядом, когда начнутся схватки, и проследить, чтобы повитуха старалась. Живот выпирал из широкого шелкового намрога, который манул купил у проезжих булгарских купцов. Белые волосы звездухи были спрятаны под высоким бахтагом, украшенным серебряной спицей и пером белой цапли. Супруга заслуженного сотника, начальника, целого уезда, должна выглядеть представительно. Но Манулу нравилось дарить звездухе красивые наряды. Она так им радовалась, так старалась быть хорошей монгольской женой. Лицо звездухи очень похорошило от беременности, стало почти монгольским. Оно лоснилось и сияло. Видно, жена тоже ждала возвращения Манула. Боялась, что он не успеет. Но этикет звездуха усвоила хорошо. Не кинулась к стремени, не заговорила первой, чинно наклонила голову, туловище не могла, застыла. Чувствуя, что со всех сторон смотрят, манул важно проехал мимо, кона вязь Спешился, ослабил подпругу, потому что для мужчины лошадь важнее жены, и только потом обернулся. — А, — сказал, будто только что заметил звездуху, — не родила еще? «Виновата, не поспела», — ответила жена на своем смешном монгольском, от которого у Манула губы расползались сами собой. Первый вопрос звездуха тоже задала, правильный, совсем монгольский. «Где твой Эйконь?» «Поменял Уэлбенха». Она подошла к новой кобыле, осмотрела ее. Манул потратил немало времени на то, чтобы научить жену разбираться в лошадях. «Это хуже, чем Эйконь. Голень короткая и пясти тонкие». — Умница, — подумал Манул, но вслух, конечно, ничего такого не сказал, а изобразил, будто расстроен. — Твоя правда. Надул меня, Элбенх. В следующий раз затею меняться поедешь со мной. А пока в тубуне возьму другого коня. Какого посоветуешь? — Конечно, Баатура. — Хороший совет, — кивнул Манул. — Так и сделаю. Ее лицо порозовело от удовольствия, но в следующий миг словно потемнело и сжалось. Звездуха смотрела куда-то через плечо мужа. Сотник быстро обернулся. Ничего плохого сзади не было. Просто подошел полон. Но Кером не терпелось домой, и они заставили русов бежать, пустили в ход плетки. С кованым бегать трудно, поэтому некоторые падали, но сразу поднимались. Кому охота получить удар? «Господи Иисусе, тенгри милосердный!» — воскликнула звездуха, путая русские, кипчакские и монгольские слова. «Они и так еле идут. За что их? А бледные какие!» — С чего им быть румяными, если их не кормили? — пожал плечами Манул. — Из чего мне их кормить, если завтра я отдам их ханскому сборщику? — Скажи лучше, толкается ли дитя? Но звездуха не услышала. Она все смотрела на полонянников. Ее глаза были полны слез. — Зачем ты мучаешь людей? — Ты же добрый, я знаю, — сказала она. — И крестьяне говорят, наш татарин не то, что другие. — Терпеливо. Не в десятый, а, наверное, в сотый раз, — Манул объяснил. «Одно дело наше, крестьяне, другое не наше. Элбенг болен, не выходит из юрты, поэтому я забрал вместо положенных ста человек 140. Это значит, что двадцать своих можно будет отпустить. Я еще и дань у них там вперед собрал, больше нужного. С наших возьму меньше, потому что они наши, а те не наши. Как ты не поймешь, ведь ты умная». Мимо как раз вели Атару овец. И один ягненок, поскользнувшись на голой, мерзлой земле, упал. Сам встать не мог, слабые ножки расползались. Манул бережно поднял малыша, поставил, толкнул в мягкий задок. «Этот ягненок наш, и он мне дороже всего соседнего нутуга. А эти люди чужие, их завтра угонят, и ты их никогда больше не увидишь». «Они не чужие, они люди». Сдавленно крикнула звездуха, да схватилась за живот. Разинула рот, закатила глаза, стала быстро и мелко дышать. Повивальная бабка, которую манул еще три недели назад, заманил подарками из ханской ставки, была неподалеку, выглядывала из юрты. — Началось гуай! — деловито проговорила она, подхватывая звездуху и уводя ее прочь. — Молись богам! Манул со страху укусил себя за кулак, обругал самыми плохими словами. Зачем спорил с беременной, зачем расстраивал? О, великий Тенгри, ты не милосерден, звездуха ошиблась, но ты справедлив. Помоги этой хорошей женщине, она ни в чем перед тобой не виновата. Уж я отблагодарю, не поскуплюсь, а ты, злобный Эрлек, попробуй только сунься к моей жене к моему ребенку. Забыв о приличии, об авторитете власти, о глазеющих людях, Сотник рухнул на земь и закрутился на коленках, клал быстрые поклоны на север, на восток, на юг, на запад, чтобы не забыть никого из ревнивых и недобрых монгольских богов. К вечеру кулак был весь изгрызен. Это манул все кусал и кусал костяшки, чтобы не застонать от муки в ответ на полные страдания крики, что доносились из юрты. Роды шли тяжело. В очередной раз, выйдя за водой, повитуха бабка сказала, что плод никак не хочет выходить. Но в первый раз у молодых это часто бывает. Бояться нечего. И все равно манул боялся, очень боялся. Больше всего терзался из-за того, что ничем не может помочь. Мужу и вообще мужчинам в юрту заходить было нельзя. Но манул не выдержал, приоткрыл полог. Рожала звездуха по степному, стоя на четвереньках. Ох, ох, ох. «Ох!» — жалобно повторяла она, двигая белыми бедрами. По ним стекала темная кровь. Сотник отшатнулся. Он повидал на своем веку много крови, чужой и собственной, но сейчас его замутило. «Звездуха!» — взмолился он той, первой звездухе, что сейчас спаслась на небесных лугах. «Если что, встреть ее, побереги и не ревнуй. В моем сердце хватит места для двоих а -а -а, Больно!» — донеслось из юрты, — И манул сорвался с места. Он придумал, чем может помочь. На бегу вырвал из ножен свою чудо-саблю, вбежал в загон, где держали дойных коров, схватил за рог самую молочную и одним ударом отсек ей голову. Корова стояла и качалась. Из шеи толстой струей била кровь. Это тебе, Тенгри, тебе! кричал сотник, подняв голову к темному небу. Туша повалилась, и он схватил следующую телку. А это, Эрлек, тебе! Пей, кровь! Не жалко, только отпусти звездуху! — Гуай! Тебя зовут! — дернули Манула за рукав. Русская девка, рабыня повивальной бабки, с ужасом смотрела на его забрызганное кровью лицо. Побоявшись спросить, зачем зовут, весь обмякнув, Манул безвольно пошел. В юрте было тихо. Звездуха сидела на войлоке, голая по пояс. Ее голова, наполовину обритая, как положено замужней женщине, была наклонена. К белой груди она прижимала маленькое красное тельце. Ребенок показался Манулу похожим на алый маг, какие растут в мае над быстрым архоном. Жена встрепенулась, увидела, что он здесь. — Прости меня, — сказала. — Это дочка. Ты хотел сына. — Дочка еще лучше. Он опустился на колени и убедился. Да, будто только что распустившийся маковый бутон. Ее имя будет Цветок. — Цецег, — повторила звездуха. Она пока знала не так много монгольских слов. «Цветок», — перевел он на тюркский, — «это наш с тобой цветок. Я посадил семя, ты дала ему жизнь, а растить будем вместе». На лбу у малютки было коричневое пятнышко, как у матери. От досады манул, хлопнул себя по щеке. Как можно было забыть? Я привез тебе подарок. Он сунул руку за пазуху и достал жемчужную сетку которой звездуха прикрывала лоб, когда он увидел ее в первый раз. «Откуда — Откуда? — ахнула она. «Господи — Господи! Слезы так и хлынули. Жемчужную сетку Манул выменил у больного сотника обратно на коня, полученного год назад. Элбенху скоро помирать, а положить с собой в могилу хорошего коня всякому приятно. Бедняга так обрадовался, что дал в придачу кобылу. Паршивую, ну и на том спасибо. — Возьми ее, не бойся, — велела звездуха. Очень осторожно, вытянутыми руками, Манул поднял дочку. Та сердито хмурилась, но не плакала. Манул вспотел от напряжения, боясь, что сожмет чересчур сильно, но еще больше, что ослабит хватку, и ребенок выпадет. «Наверное, скоро придет приказ выступать в поход. Вот выпадет снег, замерзнут реки с болотами. И мы пойдем к Западному океану», — сказал он по-монгольски, чтобы девочка услышала голос отца. «Не знаю, сколько у нас с тобой дней». Но каждый день, пока не приедет гонец, я буду любоваться тобой, как цветком. Я подарю тенгри еще три коровы, чтобы снег выпал не скоро. Кажется, он все-таки сжал пальцы сильнее нужного. Дочка разъянула ротик и запищала.